Глава четвертая. На этот раз мой хитрый знакомый не стал терять времени и доставил меня непосредственно к тому месту, где должен появиться тирк, а именно в бальный зал. Мы оказались на втором уровне, а под нами огромная чаша, в которой танцуют придворные, играют живая музыка и сверкают огни свечей. А оказывается, у них, здесь, и вправду царит мода на жутко неудобные пышные юбки. Все дамы ходят в платьях, похожих на десерты, «Красиво, конечно, но сейчас мне не до созерцания прекрасного». «Серж, где?» — обратилась я к своему провожатому, но, повернув голову, никого не увидела. Начала озираться по сторонам, а этот прохвост словно в воздухе растворился. Его что, по дороге сюда из воронки вышвырнула? Так пристегиваться надо! Я прошипела ругательство себе под нос, но поняла, что деваться мне некуда. «Ваше Величество!» Прозвучал громкий голос там, внизу. В зале сразу стало тише. Музыка стихла, танцующие пары остановились и устремили свои взгляды в сторону северных окон. Я тоже посмотрела туда и с удивлением заметила трон, стоящий на возвышении над залом. На нем восседал уже знакомый мне господин, дядюшка Тирга. К балу он протрезвел, приоделся, причесался и теперь стал похож на нормального мужчину. Вот только надменная улыбка на его лице портит все впечатление. «Ко двору прибыл его превосходство Сайрт Тирк!» — громко объявил церемониместер. Такое представление сразу резало мой слух. По-моему, его абсолютно намеренно представили не как принца и даже не как племянника императора, а выбрали отстраненно равнодушное Саэрт. Мол, какой-то посторонний мужик мимо проезжал и решил заехать. А о том, что именно он должен был занимать этот трон, мы знать не знаем. Мне охватила жгучая обида за Тирга, и руки сами собой жались в кулаки. Но жажду справедливости заглушили другие эмоции. В образовавшейся тишине раздались до более знакомые шаги. Я сразу поняла, кому они принадлежат. Придворные начали поворачивать голову в сторону того, кто вошел через главные двери, и теперь шагает к императорскому трону с гордо поднятой головой. Я лишь взглянула на Тирга, а у меня уже побежали мурашки по коже. Я никогда не видела его таким, злым, как черт, но сдержанным. В каждом его движении считывается жуткое недовольство происходящим, но он сохраняет показное самообладание. В зале повисло тяжелое ощущение надвигающейся бури. Даже император и тот напрягся, сидя на своем троне. «Приветствую тебя, Тирк!» — произнес монарх, когда Саарт приблизился к нему и застыл в трех шагах. Он не поспешил ответить императору словами вежливого приветствия. Вместо этого застыл в напряженной позе, сверляя своего родственника тяжелым взглядом. На миг мне показалось, что сейчас Тирк набросится на императора и отсечет ему голову одним ударом, как самурай. «Приятно вновь оказаться в родном доме» — всего одна фраза, которой Саарт обозначил свое положение. Родной дом — вот что для него дворец. Мало кто может таким похвастаться, и император начал терять самообладание. Я отметила, как его перекосило. «Родной дом любого сайрда крепости, ты прекрасно знаешь об этом», — зашипел монарх не хуже змеи. «Но ты можешь остаться в этом доме до конца бала», — милостливо разрешил он, расплывшись в хитрой улыбке. Все ожидали, что Тирк отбреет нечто грубое и резкое, но тот промолчал. Ничего не ответив на это соизволение, он развернулся и направился в зала. Вслед за ними направилась и Свита. Александр и еще один смутно знакомый мне с Пару секунд я наблюдала за тиргом. И вдруг меня словно обухом по голове ударило. «Зачем я здесь стою, как статуя?» Подхватив юбки, я со скоростью спринтера бросилась на перерез тиргу. На пути к нему меня не остановит даже сам дьявол, если вдруг вздумает встать у меня на пути. Стоило только подумать об этом, как неожиданно я столкнулась с дамой, очень неудачно вывернувшей из-за поворота. Я затормозила, но легкого столкновения избежать не удалось. «Ох, простите!» — вырвалось у меня. «Аккуратнее, что же вы...» Ответила мне девушка, и в этот миг мы с ней узнали друг друга. «Ты?» — изумилась Лена. Она испугалась, и это заметно. «Я!» — ответила я, едва не клацнув зубами у нее перед носом. «Она-то наверняка надеялась, что меня уже и в живых-то нет. Как говорила моя бабушка, не дождетесь». «Где мой дядя?» — внезапно озадачила меня вопросом двойняшка. Я опешила. Последний раз я видела Инбурга валяющимся на траве во дворцовом саду. Что с ним стало после этого, мне неведомо. Возможно, он до сих пор там лежит, изображая себя майского жука. «Понятия не имею», — ответила я и добавила, зарычав. «Лучше не путайся под ногами». Обогнув Алену, я сбежала по лестнице и бросилась вниз. Надеюсь, нас никто не увидел вместе. Вряд ли кто-то здесь поверит в то, что у малышки Алены отыскалась сестра-близняшка. Я попала в мир магии и демонов, а не в индийский фильм. Я заметила Тирга, еще спускаясь по лестнице. Благодаря своему росту, Саэрд возвышается над придворными, как жираф над саванной. Хм. А может, это мне лишь кажется, я просто чувствую Тирга, где бы он ни находился. Странно, но в ответ на эту мысль что-то внутри меня отозвалось. А ведь и вправду я чувствую сарды сквозь толпу, будто нас с ним связывает невидимая ниточка. Доверившись этому необычному чувству, Я направилась туда, куда оно меня ведет. В какой-то момент я так увлеклась этим навигатором, что снова запуталась в юбках, споткнулась и упала в руки Сайерду. «Тирк!» — ахнула я, замерев в полусогнутом положении. Тирк успел подхватить меня за плечи и теперь смотрит круглыми от изумления глазами, такими красивыми, цвета древесной горы. «А от удивления его голос сел. Он рывком поставил меня на ноги и цепко ржал руки. Не до боли, но так, что захочешь, не убежишь. «Как ты?» — первым делом спросил меня он. «И я?» Взгляд сам собой упал на двух сопровождающих Тирга, и на сердце всколыхнулась тяжелая обида. Разве можно забыть то, как они бездействовали, когда меня силы волокли к порталу? «Поговорим наедине», — шепнула я Тиргу, и он все понял с полуслова. Ничего не говоря своим друзьям, взял меня под руку и повел прочь из зала. Я здесь не ориентируюсь, а он как рыба в воде. Выведя меня из переполненного зала за пару минут, он открыл первую попавшуюся дверь и вошел внутрь, утянув меня за собой. «Как ты?» — первым делом спросил Тирк, вперившись в меня пронзительным взглядом. «Жива!» — констатировала я то, что и так очевидно. «Алена, я серьезно!» — закатил глаза Сайт. тебя не навредили? Угрожали?» — Нет, угощали баранками и свежей клубникой. Этот поток сарказма остановить невозможно. — Алена! — зарычал Тирк, теряя терпение. — Дорогой, лучше объясни мне, почему твои люди ничего не делали, когда меня похищали? С милейшей улыбкой попросила я и похлопала ресничками для полноты эффекта. От моего вопроса Тирк нервно облизнул губы. — Они не решились идти против императора, — натянуто ответил Сайрт. Протянула я, поджав губы. Ты считаешь это достойное оправдание? Это не оправдание, а причина их поступка. Мягко поправил меня Тирк. О да, он их защищает. Надо же, а мне казалось, что сайрды — это сильные и благородные воины, а нетрюсливые щенки. Теперь в моем глусе прорезались рычащие нотки. Да, я тоже умею быть злой. «Не говори так», — выдохнул мне в лицо Тирк и начал нервно поглаживать мои руки. «Почему же? Они молча смотрели, как меня уводят. Знаешь, я ведь могла раскидать тогда гвардейцев императора», — самоуверенно заявила я. «Но мне не захотелось этого делать. Я подумала, зачем я буду подставляться, когда твои люди не желают и пальцем пошевелить ради меня. Даже если бы все получилось, они сами бы сдали меня обратно в руки похитителей». Алена, это не так, с нажимом произнес Стирк. Мои люди не такие, они служат мне, и без моего прямого приказа не решились действовать. Не осуждай их за это, высказывай все претензии мне. Неожиданно врукали главнее лицо, заставляя поднять голову и смотреть на него. Ты позволил им похитить меня прямо из твоей спальни, выпалила я, и на глазах заблестели горячие слезы. Да! Тирк резко склонился к моему лицу так, что наши носы столкнулись. «Это моя ошибка. Я недооценил своего дядю. Прости меня за это. Больше такого не повторится». «Не повторится? Ты намерен забрать меня отсюда?» — удивилась я. «Да, я сделал ремонт в обители и хочу отправить тебя туда. Там тебе будет удобно, а главное — безопасно», — улыбнулся Тирк. «Что, прости?» — пискнула я. Он произнес нечто невообразимое, во что просто невозможно поверить. «Мужчина сделал ремонт ради меня?» «Да, я знаю, что ты будешь возражать, сразу принялся оправдываться Тирк. «Алена, я прошу тебя понять меня и пойти навстречу. Так нужно». «В качестве кого ты хочешь меня туда послать?» — насторожилась я. «В качестве моей женщины», — медленно произнес Сайрт и посмотрел на меня с опаской. Не бойся, Миарой ты больше не будешь. Это исключено. Ты предлагаешь мне выйти за тебя? Осторожно уточнила я. Тирк нервно усмехнулся, метнув смеющийся взгляд в сторону. Аленна, сардо, не женится, сказал он то, что я и так уже слышала. Как это не женится? не поняла я. Вот так, с нажимом ответил он. Это невозможно! Магия не позволяет. Я посмотрела на этого здорового взрослого мужика при высокой должности, как на круглого дурака. Если мужчина хочет жениться, его не может остановить запрет какой-то магии, закатила глаза я. И как же тогда жениться? Поинтересовался Тирк, искренне не понимая меня. Браки совершаются на небесах, произнесла я фразу, которую нередко повторял отец. Брак это не бумажка и не разрешение от магической сущности. Брак это два человека, которые хотят быть вместе. «Тирк, я не набиваюсь тебе в жены, но ты не лги мне. Тебе не нужны отношения со мной. Ты хочешь изучить меня?» «Нет, это не так, а Лена все гораздо сложнее», — покачал головой Тирк. «Правда? По-моему, у тебя все очень просто. Зачем жениться, если можно завести содержанку и спрятать ее в монастыре, верно?» В моем голосе зазвучала боль. «Может, вовсе не этого ты хочешь? У меня уникальная магия, ты желаешь ее изучить». А вся эта романтическая лабуда — лишь крючок, с помощью которого ты хочешь меня удержать. Ты думаешь, я не хочу семью? Мне показалось, Сайрд начал злиться. Думаешь, мне нравится в 34 года ходить холостым и знать, что у меня никогда не будет наследников? Ты бесплоден? Вот здесь я по-настоящему удивилась. Тирка замялся и нашелся с ответом не сразу. У Сайрдов не может быть детей, Алена. «Это все знают», — отрезал он, не глядя на меня. Ну ты хотя бы пытался?» — настояла я, несмотря на то, что Тиргу этот разговор явно неприятен. «Такая важная тема, а он ужимается, как мальчишка». «Что пытался?» — зашипел Тирг и, по-моему, покраснел. «Стать отцом!» «Нет!» — поразил меня он. «Тогда откуда ты знаешь, что у тебя не может быть детей?» Окончательно потеряла суть разговора я. У Тирга сделалось такое лицо, словно у него сейчас пар из ушей повалит. «Все это знают! Ни один из Саэрдов еще не стал отцом!» «Еще бы! Если вы даже не пытаетесь!» — фыркнула я, хотя прекрасно поняла, о чем он. «Наверняка магия сардов не позволяет зачатию состояться. Но ну, неужели этому нельзя никак противостоять?» «Таковы правила!» — подтвердил мои догадки Тирк. «И по этим правилам разрешается селить женщину в монастыри!» Ты правда думаешь, что я соглашусь на это, Тирк? закусила губуя, но он промолчал. И много у тебя таких пленниц, по закуткам припрятано? не удержалась от вопроса. Ни одной, выдавил Тирк и, похоже, не соврал. «М -м -м, — протянула я, чуточку успокоившись. Но хочется хоть одну, правда? подмигнула ему. «Алена, к чему ты клонишь? не выдержал он и негромко рассмеялся. Ты любишь меня? Спросила я непривычно серьезным тоном. Смеяться расхотелось. Мне тут заточение грозит, как Василисе Прекрасной. Правда, мое положение чуть лучше. Ее пленил старый Кощей, а на меня положил глаз более молодой сексуальный воин. «Люблю». Криплым голосом ответил Тирк. И его большой палец погладил мою щеку. Влюбился, как мальчишка. Улыбнулся он и потянулся ко мне за поцелуем. «Э, нет, мы хороший. Сладкое у нас только за хорошее поведение». — Как же можно запирать любимую женщину? — спросила я, и Тирк застыл на полпути к моим губам. — Тебе грозит опасность, — терпеливо ответил он. — Тогда забери меня к себе. Я положила руку на его грудь и по телу пробежал огонь. Стоит мне приблизиться к этому мужчине. Как что-то туманится в голове, становится сложно отделаться от неприличных мыслей. — Алена, все не так просто. — Тирк улыбнулся и покачал головой. — Все просто, — возразила я. «Скажи, что считаешь меня своей, хоть магия не позволяет тебе жениться по общепринятым обычаям. Тогда я буду избавлена от позорного статуса любовницы, содержанки и затворницы». Тирга задумался и вдруг произнес. «И надолго тебя хватит?» «Что?» — я подумала, что ослышалась. Этим вопросом он словно сделал мне подсечку и сбил с ног. «Долго ты сможешь так жить, со странным статусом? Бездетное, бесправо на наследство от меня». Без титула и без уважения в обществе, обрисовал Тирк неприглядную картину. Ты сгущаешь краски, покачала головой я. Не может же все быть так плохо. Я чувствую, что в его словах кроется подвох, и на самом деле все обстоит немного иначе. Вовсе нет, грустно улыбнулся Сайт. Все будет именно так, пойми, без магии наш с тобой союз, просто сожительствуя не более того. Без магии? ахнула я. А это что? Закатав кружевную рукав в платье, я показала Тиргу татуировку дерева. «У тебя на руке такая же!» «Это всего лишь метка», — ответил он без капли уверенности. «Сомневается, значит». «Да?» — зарычала я. «А почему она меняется? Почему через нее я чувствую тебя? Тирк, ты ведь тоже чувствуешь меня, признайся!» Попросила я и по его взгляду поняла, что да, это так. «А ведь мы даже не знаем, откуда она взялась!» «Тирк...» Ты связан со мной магически, и эта связь только крепнет. — Скажи мне, как тебе удалось создать такую метку? — неожиданно спросил Тирк. — Мне? — опишула я. — Да, ты слишком юна для магии такого уровня, — согласился он. — Тут скорее постарался твой дядя. Ты хотела привязать меня с ее помощью, ведь так? Улыбнулся Тирк, словно разгадал замысел пронырливого ребенка. Грустно, с пониманием, но без упрека. «Ну все, мое терпение подходит к концу». «Я понятия не имею, откуда она взялась», — выпалила ему в лицо. «Тирк, ты... ты просто невыносим!» Выкрутив голову из его пальцев, я обошла сайрдой да и попыталась идти. Но он схватил меня за руку и не позволил этого сделать. «Алина, не уходи», — мягко попросил он. «Прошу тебя, прими мое предложение. Ты нужна мне», — заявил он, нависнув надо мной и крепче сжав руку. «Алина, я эгоист. Я не могу жениться на тебе». Но я прошу тебя остаться со мной. Мы ведь оба этого хотим. Все готово, я готов забрать тебя прямо сейчас. Только теперь я поняла, что все это время его люди сторожат нас. Они стоят за дверью и, судя по беспокойно перемеживающим теням под ней, там все не очень спокойно. Не удивляюсь. Если Санек с напарником буквально потом и кровью вырывают каждую минуту нашего общения. Забрать меня? Меня? «Девушку, которая хочет подло привязать тебя к себе?» — ахнула я. «Ты с ума сошел?» «Я не имею ничего против», — заявил Тирк, так и не раскусив сарказм. «Ах, правда?» — театрально расчувствовалась я. «Знаешь, у нас проблема. Я имею кое-что против такого подхода. Ты не веришь мне — это раз. Ты рассчитываешь на бурный роман и не планируешь связываться со мной надолго. Это два. И самое главное — «Ты намерен запереть меня в обители!» «Это слишком!» «Я думаю, после такого мне стоит задуматься над предложением императора!» Выпалила я, не подумав, и попыталась силой вырвать свою руку из его охватки. «Удивительно, но мне это удалось только...» Тирга такой поворот не устроил. «Какое еще предложение?» Зарычал Тирг из милого поросящего котенка, превратившись в сурового тигра. «Только клыков не хватает, а так вылитый хищник!» Ох, и разозлила я его. «Император предлагает мне выйти замуж за мужчину, которого он выберет», процедила я сквозь зубы. «Согласись, это лучше, чем быть не то пленницей, не то твоей любовницей». «Вот как!» У Диргаш глаза вспыхнули яростью. «И ты оказалась настолько глупа, что поверила ему?» «Как видишь!» Развела руками я, а у бедного тигренка задергался глаз. «А что? Выйду замуж за важного аристократа». «Нарожай ему детей и буду жить спокойно», — выпалила в лицо Саердуя. Такой сценарий не понравился ему еще сильнее, чем наша с ним собственная свадьба. Его взгляд можно охарактеризовать очень просто — смотрит матом. «А сейчас, извини, я хочу танцевать», — заявила я и развернулась в сторону выхода. «Танцевать?» — рявкнул Тирк. «Пойдем танцевать!» Никогда не думала, что эту милую фразу можно произнести с такими угрожающими интонациями. сэрд обхватил мое запястье, ногой распахнул дверь и потащил меня обратно в зал. К своему изумлению, выйдя из нашей переговорной, я увидела злющих людей императора, тех самых, которые похищали меня из крепости. Похоже, пока мы с тигром мило общались, у них здесь произошла потасовка, которая вот-вот выльется в драку. А Саэрду? Словно не до этого никакого дела. Он пролетел мимо них с таким лицом, будто готов убить любого, кто помешает ему плясать.